В СССР андатра расселилась по всей стране от западных границ до Дальнего Востока и Колымы. В Западной Европе, куда ее завезли в 1905 году, живет во многих странах. Сходство бобра и андатры в некоторых повадках немалое. Американские индейцы, народ наблюдательный, назвали андатру «младшим братом бобра». но они не родственники. А если ветви их фамильных древ и цепляются, то где-то в палеонтологическом прошлом бобр из подотряда белкообразных, а андатра мышеобразных. Андатра, как и бобростроитель. Правда, она не воздвигает величественных плотин, но ее хатки определенно созданы по известному нам бобровому чертежу. Только поменьше. Однако, если хатка старая, она весьма внушительна. Высота больше метра и в диаметре не меньше. Материал, естественно, более легкий. В основном сухие травы, тростник, камыш, осока, скрепленные илом. Если дно не очень надежное, рада любому твердому предмету. Под андатровой хаткой находили стоптанные сапоги, консервные банки, бутылки. В тех местах, где есть высокие берега, андатры роют норы. И тоже по бобровому принципу: вход под водой, а затем тоннель кверху, где гнездо. 60 лет назад андатре предложили непростую задачу. Выдали авансом корм, воду, Землю предстояло преодолеть конкурентов, хищников времена года. И зверек тут показал, на что он способен. Повсюду, от полярных соловков до Монголии и Китая, возникали их хатки, и норы. Сколько не измеряли исследователи температуру в этих жилищах, даже в самые сильные морозы ртутные столбики ниже нуля не опускались. а чаще показывали 8-9 градусов. Это ведь совсем тепло. Иногда водоемы промерзали до дна, но андатры, предчувствуя суровую зиму, уходили из мелких водоемов и уходили еще осенью. Лед не очень толстый, верный друг. Подо льдом андатры путешествуют спокойно и беспрепятственно. Их шкурка хранит, как в кислородном баллоне, 200 кубических сантиметров воздуха. В воде воздух, естественно, пузырьками устремляется из волос вверх и собирается подо льдом. А потом находят его и дышат им. Самое же главное специальное отверстие во льду – продухи – заправочные станции на подлёдных маршрутах. Но ведь самое страшное в нашей зиме — не лёд, не снег, не холод, а голод. Однако и он андатре не очень опасен. Она не поленилась выстроить специальную хатку, в которой чего только нет. рассортированные и уложены там в одну сторону сытные корни тростника, в другую — рогалистник Лежат тут и моллюски, порой и мелкая рыба. Андатры ведь и это едят, а ещё лягушек. Раков. Свои хранилища зверек устраивает в норах, а иногда в пристройке к жилой хатке, как подскажут обстоятельства. Во всяком случае, ни мерзнуть, ни голодать андатре зимой не приходится. По некоторым подсчетам выходит даже, что для нее это благодатное время года. Численность андатр зимой самая стабильная. Весной труднее. Весной реки выплескиваются из берегов. Пусть бережется тот, кто дом ненадежно строит, вода прибывает. Но деловиты андатры хатку того и гляди затопит, бежать надо, а они ремонтом занялись, таскаются одна корни с грязью и укладывают на крышу. Через несколько часов у хатки вырос новый этаж, который вода уже не затопит. С весенней стихией справляются. Но тут властно заявляет о себе инстинкт продолжения рода. В большой хатке зимовала большая семья. Может быть, их было двадцать. Делились пищей, теплом, ласкались. Но что случилось? В семье склока, свара, пришла парагона, а с ней и необходимость покидать родной дом, который скоро может стать слишком тесным. Прибылые зверьки, прошлогодние дети — Прямо скажем, выгоняются на все четыре стороны. Хорошо, если места вокруг не заняты, и можно где-нибудь поблизости построить собственную хатку. Но часто блудного сына по неволе ждут не свободные кормные участки, а острые резцы соседей. И идет молодой грызун, куда глаза глядят, далеко уходит, и делает нужное для звероводов дело — расселяется. Иногда удивительные встречи бывает Озерцо в полупустыне. Вода для питья почти непригодная, соленая. Но в зарослях тростника знакомый куполок хатки. Невольным уважением преисполнится человек к ее обитателям. Ведь сколько верст прошли по негостеприимной земле, сбивая в кровь лапы и хвосты, и дошли. Впрочем, такие путешествия чаще кончаются гибелью. Гораздо успешнее они, если совершаются торными голубыми путями, реками, ручьями, каналами. Весной обстановка в андаторовых поселениях напряженная. Мало того, что самцы бросаются по любому поводу в драку, самки вдруг начинают выказывать нетерпимые характеры. Сергей Владимирович Мараков в книге «В джунглях при Балхашье» пишет, что в дерущихся парах всегда в роли преследователя оказывалась самка. Следствие их гнева – расселение и предотвращение чрезмерной плотности популяции, а это одинаково выгодно и андаторам, и человеку. Когда через 25 дней таков срок беременности в притихшей хатке послышатся шесть-семь писков, мамаша становится воплощением доброты и самоотверженности. Если угроза реальна, Она ныряет вместе с малышами, которые висят у нее на сосках. А отец, забывая о собственных нуждах, все тащит и тащит пищу в дом, чтобы не голодала семья. Вообще, начиная с этого времени, забот ему хватит надолго. Самка, если климат подходящий, за лето принесет до трех пометов. Хатка превратится в детскую. Впрочем, бывает, что семья вырастает и до размеров небольшого детского сада. Это когда в хатке поселятся две дружные супружеские пары. Андотрята быстро вступают в пору неразумного детства, когда подвижность еще не контролируется жизненным опытом. Врожденные инстинкты побуждают их к первым неумелым попыткам ремонта и строительства. Но детство есть детство». То молодой мускусный крысенок чрезмерно намок, и ему уже не выплыть, то шляется по берегу, и тень хищных крыльев уже опустилась на него. Семья неизбежно редеет. Но у тех, кто в ней остается, чем ближе к осени, тем яснее заметна привязанность к своему дому, к своему участку, то есть к довольно ограниченной площади, которая вряд ли бывает больше 50 метров в поперечнике. А здесь все чуть-чуть проступают скрытые прежде буйной весенней зеленью тропинки, кормовые столики, площадки, где занимаются чисткой шкурки, уборные, Своеобразные причалы, вытертые, округленные края берега, где обычно вылезают из воды. Кочки, превращенные то ли в наблюдательные пункты, то ли в удобную мягкую мебель, так и манят к отдыху. Приближение холодов зовет к труду, строят, запасают, ремонтируют. Дети стали рослыми и сильными, отлично роют, не ленясь. Вообще осень — пора мира. По первой пороше притащится, бывает, зверек, потерпевший где-то жизненную неудачу, и его не прогонят. Чем компания больше, тем теплее в гнезде. Ученые, затевавшие переселение андатры, конечно, самым серьезным образом обсуждали вопрос о том, чьей жертвой ей суждено стать и насколько это опасно для сохранения популяции. Легко было предположить, что у нас, так же как и в Северной Америке, врагами андатры станут совы, лисы, рыси, куницы, орлы. Но все оказалось не так просто. Само собой, разумеется, болотный лунь хватал больших крыс, явившихся из-за океана. Но, попробовав разок-другой острых зубов сильного самца и расправляя потрепанные перья, все больше убеждался в том, что нападать на андатор, пожалуй, не стоит. Лиса первое время была озадачена невиданным сооружением — хаткой. Внутри полным-полно мяса, а попробуй возьми. корябает обледенелую хатку снизу, а копать-то надо сверху, где от дыхания андатр крыша разникчилась. Зато обнаружились у андатра совсем неожиданные враги. Например, кабан, вороны черные-серые. Кабан, подобно бульдозеру, разрывает в поисках запасов андатр. Да и хозяев не щадит. За одну кормежку — По 20-25 хаток. При такой производительности небольшой гурт диких свиней быстренько разделается с местными поселениями Андатр.